Красавчик скользящим, практически неразличимым для человеческих глаз движением, метнулся в кухню, что-то рявкнул в окно, вернулся обратно. «Так это ваши...» — нарушил молчание Вовчик. «Слоги, да», — безмятежно сообщил вампир. «Выключайте камеру, поговорим». «Сначала подметите пол», — пришла в себя Таня. «Вам-то, может, и все равно, а мы пораниться можем». «Мало ли, как вы на кровь отреагируете!» Вампир ожег девушку неприятным взглядом. «Я граф, буду подметать пол!» Таня непреклонно кивнула. «Именно! Вы же поклялись вреда не причинять! Вот и начинайте!» Пока вампир, скрипя зубами от ярости, в прямом смысле слова «скрипя», подметал пол, девушка, отчаянно цепляясь за руку Вовчика, спросила. «Что мы будем делать?» Он пожал плечами. «Договариваться». «О чем?» «О чем-то. Ему же что-то от нас надо, раз приперся. «Я все слышу», мрачно отозвался граф из кухни. «Идите, тут безопасно». Вовчик и Таня расположились на табуретках. Напротив, с другой стороны стола сидел вампир. Он сейчас так напомнил Тане ее маму, взирающую на дочь с очередным парнем, крайне недоброжелательным, подозрительным, и отчасти даже рентгеновским взглядом, что девушка хихикнула. На вопросительный взгляд мужчин ответила «Нервная». «Итак», — величественно произнес вампир. «Татьяна?» Дизайнер вместо ответа засмеялась уже в голос. Вовчик подал ей воды. Вампир продолжал сканировать пристальным взглядом. «Татьяна, объясните, почему вы так на меня взъелись?» Переждав смех своим бархатным голосом, поинтересовался вампир. «Потому что вы паркуетесь на моем газоне!» «А нормально попросить сменить место парковки нельзя?» Укоризненно проговорил граф. «А я просила нормально! Записки вам писала, а вы их на сучок!» «Хм...» — вампир задумался. «А дальше?» «А дальше я столбики вкопала!» «А вы их выкопали и опять припарковались!» «Хм...» Дальнейший допрос прекратил звонок скайпа. Таня кинулась была в комнату, но вовремя вспомнила, что там стекло. Поэтому приняла звонок на смартфон. «Татьяна...» «Это был Томас». «Что с вами? Я только узнал, что у вас проблемы. Вы живы? Онлайн-трансляция прекратилась!» «Миг! И Танин телефон уже в руках вампира!» «Томас!» – улыбнулся он так, чтобы продемонстрировать клыки во всю длину. «Юрий!» – неожиданно ответил Танин, постоянный заказчик. «Отлично!» – пробормотал Вовчик. «Они еще и знают друг друга!» Вампиры углубились в переговоры на каком-то смутно узнаваемом языке. «Латынь!» Вовчик и Таня переглянулись. Дизайнер нашла под столом ладонь парня и крепко ее сжала. Через несколько минут Юрий отложил телефон и принялся буравить Таню взглядом. Глаза вампира были совершенно классические, с красной радужкой. Девушка взглянула в них мельком и тут же уставилась на стол. Так безопаснее, а то вдруг подчинит себе интернет полон страшилок. «Итак...» Снова величественно проговорил вампир. «Я не видел ваших записок и ваших столбиков. У меня, знаете ли...» «Есть дела и поважнее, но выговор своим слугам я сделаю. Они явно переборщили в своей заботе обо мне. Но вы, Татьяна, как вы могли показать мою машину Томасу?» «А что мне оставалось делать?» – огрызнулась Таня. Он спросил, почему я грустная. Пришлось рассказать всю ситуацию. Даже неудивительно, что он не примчался спасать свою слугу. Ведь он не мог не узнать мою машину. Она уникальна. Слугу? Изумилась Таня. Именно, он так и сказал. Если бы вы мне раньше это сообщили, у нас не принято обижать слуг друг друга. Я не знала, что Томас вампир. Взвизнула Таня. Он просто... Вовчик предупредительно сжал ее руку. Таня кивнула, потому что и сама поняла, что признаваться в том, что она ничья не ни слуга, опасно. Он просто не признавался в этом. Выкрутилась она. «Хорошо», — кивнул Юрий. «Мы обсудили с Томасом дела. Но все же я рискну поговорить с вами напрямую. Что вы хотите за то, чтобы моя машина продолжала парковаться у вас под окнами? Видите ли, это единственное место, до которого я могу добраться от своего подъезда днем. Без сильных ожогов. Угол падения солнечных лучей так... Ваш дом отлично затенил наш двор, а у меня в квартире теперь вечный сумрак, — сердито сказала Таня. Переставьте свою машину в какое-нибудь другое место. Вампир развел руками. Я высший, — сказал он, — но в нашем доме живут и низшие. Для них солнце значительно губительнее, поэтому их машины припаркованы ближе. Я должен заботиться о подданных. Молодые люди... Синхронно вздрогнули. Подумать только. Огромная высотка, населенная вампирами. Теперь понятно, почему этот дом называется клубным. Нет, нет, что вы. Граф без труда разобрался в выражениях их лиц. Нас мало. Но все возможные места для парковки мы заняли. Почему вы не купили себе квартиры в доме с подземной парковкой? Спросил Вовчик. Лицо вампира исказилось от ярости. «Потому что нам обещали ее в этом доме! В этом!» Повеяло холодом. Таня поняла, что лучше не спрашивать о судьбе обещавшего. «Я бы с удовольствием съехал, но пока нет ни одного дома, где бы мы могли выкупить столько квартир. Мои подданные должны быть рядом со мной. Итак, что вы хотите?» Таня недаром столько лет работала на фрилансе, поэтому изящно ушла от ответа. К сожалению, данный вопрос сейчас я с вами обсудить не могу. Ночь, я устала. А еще в комнате убирать. Оставьте ваш номер телефона, созвонимся. Девушка решила, что перенаправит решение вопроса с парковкой Томасу. Раз уж она его слуга, пусть исполняет свои обязанности хозяина. Что ж, доброй ночи. Юрий грациозно направился к выходу и уже у самой двери остановился. «Ах, я только что вспомнил! Ведь этот молодой человек, он же не слуга Томаса!» Подарив побледневшему Вовчику клыкастую улыбку, вампир ушел. Таня, конечно, в глубине души надеялась, что он испарится или улетит, но Юрий ушел по-простому, ногами. «Что мы теперь будем делать?» спросила она у Вовчика. «Не знаю». Мрачно ответил он. «Наверное, мне какое-то время придется пожить у тебя. Я же не слуга. Мне можно причинять неприятности». «Ты знал!» — воскликнула Таня. «Ты все знал! Именно поэтому запасся продуктами!» «Ты что?» — поразился программист. «Ты думаешь, я знал, что среди нас ходят фэнтезийные монстры?» «Конечно знал! Ты же программист! Вы все не от мира сего!» А ты точно не оборотень какой-то? Вампир, оборотень и беззащитная девушка. Классика жанра. Вовчик покрутил пальцем у виска. Совсем с катушек съехала, а? Это ты меня позвала тебе помогать. Я не набивался. И никакой я не оборотень. И не вампир. И вообще никто. Человек я. Хоть и программист. Вовчик ушел в ванную и демонстративно хлопнул дверью. Видимо... Ему очень хотелось чем-то хлопнуть, но в комнате весь пол был усеян осколками. В туалет хлопать дверями как-то глупо, а на улицу выйти страшно. Осталась одна ванная. Бормоча про себя проклятие вампиром, Таня убрала в комнате и постучала в ванную, в которой гордый Вовчик не издавал ни звука. Она его обидела. Ей и прощения просить. Но парень не отвечал. Девушка толкнула дверь посильнее, и обнаружила, что Вовчик мирно спит в ванне, подстелив большое полотенце. Да, программисты не только не от мира сего, но еще и обладают стальными нервами. «Извини», — сказала она, разбудив парня, — «пойдем спать». «Это ты, извини, что я вспылил. Нервная. Я продуктов купил, потому как думал, что тебя будут осаждать всякие желающие, чтобы ты их проблемы решила». Знаешь, как раньше в газеты писали: приезжайте, разберитесь. Ты же не побоялась выйти против Ламборджини, местная героиня. Несколько дней, пока Таня пыталась дозвониться до Томаса, они с Вовчиком прожили вместе. Почему-то девушке было очень уютно рядом с ним. Странно, она думала, что все мужчины в быту ведут себя крайне отвратительно, но к Вовчику это не относилось. Как-то утром Таня увидела, как Вовчик делает зарядку отжимается, качает пресс и приседает. И в уме перестала его так называть. Вовчики не отжимаются сто раз подряд. На четвертый день Таня поняла, что Вова ей нравится. И даже больше, чем нравится. Понравился он ей тогда, когда вкапывал столбики. Уважать девушка его стала, когда он примчался ей на помощь. А вот теперь... Но начать разговор, в котором Таня окольными путями хотела выведать отношение к ней Вовы, помешал звонок. Довольной жизнью или не жизнью, Таня в этом так и не разобралась. Томас сообщил, что Юрий широким жестом дарит девушке двухкомнатную квартиру в соседней девятиэтажке. За это она прекращает свою парковочную войну и никому не разглашает о его расе. Таня только и смогла что кивнуть. Платоядно ухмыльнувшись, Томас сказал, что его весьма радует, что их общение перешло на новый уровень, и теперь воистину талантливый дизайнер будет получать специфические заказы для своих, но бесплатно. А еще Тане вменялась в обязанность найти толкового программиста. При этих словах Томас многозначительно покосился в сторону маячившего на заднем плане Вовы. «Все уладилось», — ликовала Таня. Теперь тебе можно выходить на улицу и не бояться. Ты теперь под защитой Томаса, а у меня новая квартира. В твоем доме. Здорово, правда?» Но от чего то расстроился, собрал свои вещи и молча ушел. Таня не видела его до самого переезда. Ее доселе уютная квартирка без Вовы казалась пустой. Таню даже не задевало шипение соседки, в котором она выражала всю ненависть к продавшимся. После того, как и родственники отгуляли на новоселье, в квартиру постучалась Петровна. — Вот что, — сказала она, — мой внучок после возвращения от тебя чахнет. Ты же женщина, прояви мудрость. — Какую мудрость? — спросила Таня, которая после ухода Вовы тоже чахла. Но бабушки, чтобы этим озаботиться, у нее не было. Такую иди к нам, обними его и скажи, что его любимые котлетки на плите стоят в кастрюле с красными цветочками. Таня отправилась в квартиру к Петровне. Двери в нее была не заперта. На кухне действительно пахло котлетами. Таня не удержалась и съела одну. Вкусно. Она зашла в комнату к Вове, который в наушниках писал код, обняла его и сказала. — Вова, я без тебя чахну. «Даже котлетками меня не спасти!» Программист медленно опустил наушники. Каким-то чудом он услышал все, что она сказала. «А я думал, что тебе не нужен, после того, как ты с вампирами все решила». «Ты мне и без вампиров нужен», — честно ответила Таня. «И ты мне», — признался Вова. «Очень. Люблю я тебя. Выходи за меня замуж, а то я спать не могу». — Без твоего сопения. — Выйду, — сказала Таня. И они пошли на кухню есть котлеты.